Глава 17. «Стоило моему пушистому таксисту донести меня до родовой усадьбы, а мне увидеть сотни тварей, что крушат и ломают постройки на моей территории, как я ворвался на поле боя и принялся защищать отчий дом. Лёд и огонь, молния и прожигающий врагов эфирный луч, а еще солнечная вспышка, ослепившая многочисленных свидетелей моего появления. Людей вокруг практически не было». Я переживал, что опоздал, и совершенно не мог сосредоточиться на поиске своего наставника и по совместительству Дворецкого Морозова. Кругом все окрашено темно красной кровью мутантов. Злобный взгляд Гран-Химеры дал понять, что дела тут были бы совсем плохи, не появись я. Даже странно, что защитников нет. Ощущаю живых, но слишком далеко, в паре десятков километров от моего дома». Неужели они оставили защиту при виде этой твари? «Жди, скотина! Я скоро вернусь!» — крикнул я этой здоровенной махине, и пулей помчался в сторону дальнего крыла усадьбы, откуда вырывались магические всплески заклинаний и где мелких простов шинковала знакомая техника меча моего наставника. «Что тут происходит? Где все защитники?» «Максим!» Вопреки моим ожиданиям, реакция Морозова была странной. Смесь ужаса, страха, непонимания и какого-то отчаяния. «Да, я тут, сейчас отобьемся. «Нет! Уходи!» «В смысле? Куда? Зачем?» «Атака по нам идёт, малой! Этот мужик и есть твой маленький мальчик, наследник этих залов? Я его не так представлял, Миша». «Да понятно, что атака! Секунду! В сторону!» Напалмом палил я из окна лужайку рядом с домом, сжигая десятки просто взораз. «Ракетная атака! Ракетная! Мы остались, чтобы приманить Грандхимеру! Из Керчи к нам летит смерть!» «Да ё -па, -па, па Я прикрыл глаза, прикидывая, что, где и откуда может к нам лететь. «Тщетно. Если это что-то из разработок для борьбы с Грандхимерами, то атака будет разрушительная». «Блин, в какой стране Керч? «Там!» Синхронно указали они рукой в сторону. «В подвал! Бегом!» — приказал я и взорвался эфирным пламенем, выскакивая из окна и взлетая вверх. «А дом побольше московского особняка будет!» — отметил я и принялся за дело. «Ракетная атака будет сильнее покушения в Москве. Как хорошо, что я тоже стал сильнее!» Время словно замедлилось, когда из моего источника разом отхлынуло 70% моря, а каналы, закаленные в сотни сражений, вновь ощутили все тяготы супернагрузок. Я начал создавать металлическую стену вокруг имения моих предков. Главное — сохранить центральную постройку. Все остальное неважно». Московский опыт подсказывал, что большой вес может сыграть злую шутку. Поэтому формирование защитного купола происходило в два шага. Первый — кольцо по типу чистокола, что будет выполнять роль подпорки для основного купола. Второй — Сам купол толщиной больше 10 сантиметров, угол примерно в сорок градусов. Я накрыл куполом усадьбу, и весь его вес ушел на металлический чистокол, который ушел на полметра в грунт. Как хорошо, что я сделал все с запасом высоты. Вдалеке стал виден стремительно приближающийся к нам объект, то и дело рассекающие облака. «Надо ускориться!» Вдыхая, вобрал всю доступную ману в округе и направил ее к морю, из которого уже забрал почти все запасы энергии. Если бы не подпитка из моего многоярусного храма-источника, оно бы уже опустело. Если бы я не выбрал в качестве одного из своих главных заклинаний металлические формы, я бы не смог так быстро создать такой тяжелый и толстый слой защиты. Но это еще не все. Дальше — манипуляция Земли. Пусть на этом месте появится курган и полметра земли сформировалась из тумана эфира, скрывая от посторонних глаз купол. «И финальный штрих!» Я посмотрел, в какой стороне засела и с любопытством наблюдала, не спеша вмешиваться в ход битвы, монструозная Гранд что была даже выше, чем этот искусственный холм. «Если ракета ударит по этой твари, то ударная волна придется на эту сторону дома. Штормовая броня!» «Больше! Еще больше!» Вливал я остатки энергии, что были в запасе. А как они кончились, я крикнул. «Фома, валим!» Мгновение, и темнота скрыла меня с вершины холма. Даже через эту тьму я смог увидеть сверхяркую вспышку и ощутить вибрации. А спустя секунду меня выкинуло наружу, в темный и прохладный подвал имения. «Успел!» «Что успел?» — поинтересовался Морозов. «Защитить дом! По тваре только что удар прошелся! «Да? Странно!» «Мы бы почувствовали», — засомневался военный, оставшийся здесь вместе с моим наставником дворецким. «И тем не менее, мне нет смысла врать». Кстати, Так и не представился. Полковник Грозин Олег Степанович!» Протянул мне руку военный, но из-за темноты промахнулся и зацепил мой доспех ладонью. «Упс! Секунду!» Я щелкнул пальцами, и вокруг ослепительно засияли десятки светлячков. Я немного потряс руками, создал еще с десяток и отправил их разлететься по всему дому. Вот теперь будем знакомы. Граф Берестев Максим Дмитриевич. Спасибо, что помогали защищать это место. Так что, удар действительно был? Гранд Химера мертва? Удар был. А вот мертва или нет, хороший вопрос. Секунду. Я прикрыл глаза, сконцентрировался на мире вокруг и ощутил отголоски магического источника той твари. «Выжила? Вот сволочь! Секунду, я устраню это недоразумение. Пома!» Вылез из выдвижного ящика стола мой карманный офицер. «Давай наружу, добьем тварь!» Козырнул он. «Да не шастай ты там! Здесь давно никто не живет. Так откуда тут могут быть предметы для коллекции? Давай уже наружу!» Попросил еще секунду пушистый слову, знакомьтесь, майор Фомченко, монстра гвардии Берестевых». «Да, я наслышу на вашем фамильяре от своего коллеги», — ткнул он локтем в плечо Морозова. «Даже не верится, что мы выживем. Получается, зря только бойцов с позиции сняли. А, заранее бы узнать, что такое подкрепление идет». Мечтательно закатил глаза офицер. Но если все пойдет как надо, пробойники будут повсеместно, и я смогу оперативно доносить информацию до своих соратников. Не через пару дней или недель, но буду. Главное — держать фронт, не допускать прорывы орд мутантов в слабозащищённые и многолюдные регионы». «Максим, насчет предметов для коллекции...» Спешу тебя обрадовать, мы собрали практически все, что было у рода до кризиса, так что ценности здесь в избытке. Правда, мы почти все в сокровищницу перенесли перед атакой. Боюсь, этого маньяка интересует добыча другого рода. Орешки, предположил военный и достал из кармана шоколадный батончик с арахисом. Высунулся и с интересом посмотрел на него Фомченко. «Держи! это же ты граф успел довести значит точно заслужил по взгляду фомы я сразу понял что у него только что появился новый друг вот же полковник грозин опытный вояка сразу нашел чем подкупить независимого майора из другого подразделения фома отставить сначала работа а бабы потом блин прошу прощения у меня нервы шалят «Просто не верится, что мы выжили. Морозов, может, есть хоть что-то в винном погребе? Но не могли же под ноль все распродать и выпить!» Развел полковник руками, а я понял, что именно в винном погребе я и нахожусь. А роется Фома в витринном шкафе для особо ценных напитков. «Раз уж такой повод, то найду. За встречу, за знакомство, за спасение, за победу. Но надо понимать, что скоро придут новые твари». — Надо придумать, что с ними делать. «Ха — Ха! — ухмыльнулся я. — У меня есть ответ на этот вопрос. Идите на балкон, а я пока Гранд Химеру добью. — сказал я, разминая шею и ощущая, как постепенно восстанавливаются запасы эфира в источнике. Мы вдвоем с пушистым негодником, что успел-таки отжать батончик у полковника, очутились снаружи, и я присвистнул, видя разрушение. да жахнуло так жахнуло. «Даже удивительно, что монстра не убило. Наверное, это его особенности какие-то магические». Слух удивлялся я, смотря на наполовину лысый холм, лишенный как штормовой брони, так и насыпной земли. «Обязательно восстановлю. И земли еще в несколько раз больше накидаю. Запечатаю это место до конца войны. И под землей тоже металлическую плиту создам. Полностью законсервирую имение до лучших времен. Ну а что?» У древних фараонов были свои гробницы в виде пирамид, а я чем хуже, к тому же здесь все мое наследие живет. И надо будет то же самое с кладбищем сделать: замровать склеп от всяких тварей, стражу мертвы подниму, пусть охраняют от незваных гостей, и таблички с предупреждением вокруг расставлю. Тут же решил я накинуть на себя еще работы. Но тут ведь дело такое, что очень даже нужное оно, душа будет спокойнее а я же новый магический ранг взял, но с отцом встречи так и не было. Это почему, интересно? Ладно, я закрутился, забылся, чуть не умер. Но он-то ведь должен был почувствовать и призвать меня». Бормотал я, пялись на кольцо главы рода. Болезненно закричала недобитая тварь, растерзанная на несколько отдельных и все еще двигающих лапами кусков. «Да заткнись ты, гусеница нагастая!» Фыркнул я и от всей души направил в сторону твари огненную волну, чтобы спалить ее. И еще громче заверещала она. «Вот сволочь! Даже сдохнуть нормально не может!» Я рывком переместился к ней и завис на высоте пяти десятков метров, создавая один за одним эфирные копья и швыряя их вниз. «В этот раз взрывы не добавлял, а то еще сдует меня куда-нибудь за три девять земель». Наконец тварь подохла. Всеми своими частями, даже теми, которые откинула дальше, чем на километр. Я внимательно проверил и удостоверился, что здесь никакая тварь могучая не осталась. Вообще, в радиусе пары километров почти все было уничтожено». Сохранился разве что мой холм и камни фундамента других построек имения и оборонительной линии. Мощная ракета. Достойно имени Великий Уравнитель. Мне нравится. Еще бы таких побольше было, могли бы эти орды на раз превращать в сплошное месиво. А вот Гранд Химер, Это, например, больно живучее оказалось. Даже живучее того элементаля земляного из московского излома. «Вообще, я впервые увидел, чтобы отдельные куски мутанта вполне себя неплохо чувствовали по отдельности. Но я исправил этот недочет. все таки надо было бить не одной ракетой, пусть и супермощной, а серией, где сверху добивать летят более мелкие, но не менее смертоносные. Обязательно передам итоги этой атаки в генеральный штаб при случае». Вдруг такая вот истинная химера, слепленная из множества тел, не в единственном экземпляре шастает по нашим землям по воле Ордена? Появилась свободная минутка, и я вновь сосредоточил внимание на кольце и ощутил, как мое сознание начинает расплываться. Такой эффект был мне более чем знаком, ведь он один в один походит на то, что происходит со мной при телепортации на базу собирателей. Выходит, здесь мое сознание тоже пасует, и я отключаюсь. Раньше я обычно попадал на встречу с отцом в домене Берестевых, когда ложился спать или просто отдыхать. Но сейчас ничего такого не было, и я оставался без связи с отцом. Нехорошо это. Возможно, что-то случилось с его духом. Я встряхнул головой и взбодрился. Как бы там ни было, интуиция подсказывает, что я могу отправиться внутрь кольца в любое мгновение». «Не хочется делать это посреди огромной воронки, созданной антимутантовой ракетой. Земли подсыплю хотя бы, остальное позже», — решил я и восстановил насыпь на холме, после чего вернулся в усадьбу, используя могучую силу моего майора. За последнее время он столько раз выручил меня. Как вернемся в донтар Сонно, проведу церемонию награждения и присвою ему новое звание. Не только ему, но и вообще всем фамильярам. Они все постарались на славу. «Максим, это что вообще такое? Это как?» «Это металлический купол, поддерживаемый металлической кольцевой стеной и присыпанный поверх полуметровым слоем земли. Гранд Химеру добил. Вокруг полная жесть. Лайк создателем этой бомбической штуки. Ну а теперь можете открыть вино и немного отдохнуть. Мне понадобятся ближайшие сутки или трое, чтобы зачистить эту местность от гнезд и орд мутантов». «Изломы заодно позакрываю». «Михаил Афанасьевич, что такое? Покажете мне дом? То, что от него осталось. Наше наследие. И давайте начнем с кабинета отца, ладно?» «Да, конечно. Идем. «Фома, развлеки пока коллегу». Попросил я пушисто, и тот, ни секунды не думая, накрыл поляну по лучшим человеческим традициям гостеприимства. вах От неожиданности перешел на какой-то запредельный уровень счастья полковник Грозин и подтянулся к колбасе и сыру. Мы с Морозовым отправились вверх по лестнице. Имение выглядело ужасно. Грязно, пыльно, обшарпано. Но я никого не виню. Его больше месяца обороняли солдаты и гвардейцы, наемники и ликвидаторы, и даже простые ополченцы, не владеющие ни магией, ни искрой. «Кабинет был опечатан. Здесь все должно быть по большей части в порядке. Только электричества нет, окно заколочено. Темно. Свет!» Создал я очередной светящийся магический шарик и осмотрел пропахшую родным духом комнату. Я подошел к огромному дубовому столу, который из этой комнаты было не вынести, если только не разобрать стену или использовать пространственные артефакты хранения. За ним отец сидел и работал, трудясь на благо семьи и родины. Я нащупал небольшой пас под столешницей, поддел его, и деревяшка отъехала в сторону. Внутри лежал револьвер. Старинный, магический, заряженный несколькими патронами. В общем, готовый к бою. Если бы в момент нападения на поместье револьвер был у отца, возможно, он бы даже выжил». Впрочем, с учетом того, какие силы были брошены на его убийство, вряд ли он смог бы долго продержаться. Не знал о таком. Отец рассказал при последней встрече. Я не стал вдаваться в подробности и пошел искать другие нычки, которые могли оказаться неразграбленными. Пробил стену в указанном отцом месте и за кирпичной стеной нашел десяток золотых колец с украшениями. Они должны были пойти с молотка, когда урода начнутся проблемы. Но когда они появились, то оказались намного больше, чем стоимость этого бесполезного золота. Спасибо, дядя Миша. Мне надо побыть немного наедине. Я сел, видавший виды кресла, за которым раньше сидел другой глава рода, и улыбнулся. Я вернулся домой. Спасибо, что восстановили и защитили это место для меня. Всегда пожалуйста, Максим. «Без тебя и твоего влияния, силы, денег и верных соратников, боюсь, это было бы всего лишь мечтой». «Пожалуй, что так. Мы все усердно трудились». Михаил вышел, и я вновь посмотрел на кольцо. «И куда же ты пропал, отец?» Москва. Скрытый в бункере Кремля зал для собраний. «Каким образом наши прогнозы на текущий день выглядят, мягко говоря, удручающе?» «Имеются все шансы частично повторить судьбу Санкт-Петербурга, Сочи и других прибрежных городов, если ситуация с затоплением берегов не прекратится», — подводил итоги доклада главный разведчик страны Романов Константин Игоревич. «Также я обращаю ваше внимание на попытки врага в последнее время смешанными силами членов Ордена и мутантов прорваться к плотинам водохранилищ, что окружают Москву. «Подрыв дамбы гарантированно нарушит наши стратегические планы обороны и вызовет...» «Хаос! Настоящий хаос, смерть и разрушение!» — закончил за него Всевлад. «Что с лазутчиками, что пробрались в город?» «Мы ловим их каждый день, но такое ощущение, что их становится только больше. Атаки, тайные нападения, подрывы машин наших чиновников и старших офицеров командования...» Из-за хаоса в империи мы не способны полноценно контролировать улицы города, даже несмотря на комендантский час и военное положение. У меня уже выбыло из строя 40% личного состава, покачал головой Константин. Эти фанатики совершенно не боятся смерти. Я боюсь, что скоро они решат устраивать подобные теракты и здесь, в Кремле. Пророчил Севлад. Кремль надежно охраняется но ну, с каждым днем обученных и проверенных тобой защитников становится все меньше ты сам только что озвучил потери надо вывести императора в более безопасное место предложил анатолий романов и регента поддерживаю согласился всевлад а следом и другие члены тайного совета то есть мое мнение не учитывается скривилась Стефания. вы символ «Если вы погибнете, это отразится на боевом духе людей», — ответил за всех глава церкви. «Вопрос лишь в том, куда их отправить. После похищения графа Золотарева, после безуспешных поисков следов предателя, что сумел атаковать регента ранее, Кремль, очевидно, не выглядит идеальным для этого местом. К тому же, есть вероятность оказаться в долгой осаде. Есть у кого-нибудь идеи?» Поинтересовался Всеволод у всех присутствующих. «Может, к Амазонкам попробовать отправить? Морские путешествия сейчас — это суицид». Скептически отнесся к этому предложению Зубов. «У нас 80% флота уничтожено. Хоть и практически не вступал в битвы с врагом. Если бы не заминированные порты и акватории вокруг городов, то и вовсе ничего не осталось бы». «Минск!» — снова сделал предположение Всеволод. «На перестанет работать их метод, и твари нападут на Белую Русь», — отрицательно покачал головой патриарх Анатолий. Тогда сами предлагайте!» — недовольно буркнул позапрошлый император, уже не мечтающий о спокойной пенсии и рыбалке. «О, знаете, такое место есть. Тот тренировочный лагерь, где Берестев организовал обучение для меня и других наших эм, чемпионов». «Он так и не был раскрыт. Он находится на глубине 652 метра. Оборудован, опечатан, защищен. Всего в сотни километров от донтар где в данный момент находится одна из пяти самых крупных военных группировок». «А что? Звучит неплохо. Только как туда попасть?» — заинтересованно произнес Зубов. «Если есть способ сейчас безопасно добраться до тех мест, то почему я об этом не знаю?» Мне бы оттуда излишки магических зелий забрать и пару вагонов фугасных снарядов туда отправить». «Я, если что, против», — негромко произнесла Стефания. «Надо найти самого Берестева. Уж он-то должен знать, как добраться до своей тайной базы», — задумчиво произнес Константин. «Я совершенно точно против», — повысила голос Стефания. «А ну, циц тут же угомонил ее Всеволод. «Тебя никто не спрашивает!» «Речь о жизни и безопасности моего внука. Пока я здесь старший и глава рода, так что помалкивай, если не можешь предложить что-то получше. Или можешь?» Стефания демонстративно скрестила руки на груди и отвернулась. «Костя, найди Берестева, свяжись с ним как-нибудь. Мы не знаем, куда он так резво помчался из Минска и как он вообще там оказался. С тех пор, как он исчез из госпиталя в Донтаре, прошло слишком уж много времени». Радует лишь одно. Прогнозы врачей не оправдались, и он не умер за это время. Видимо, нашел способ справиться с заразой. Давай, найди его и попроси прийти к нам. Сделаю все, что в моих силах. Беседу прервал срочный входящий вызов, и Зубов поднял красный телефон. Все резко замолчали, напряженно пытаясь уловить сообщение звонящего. Обычно они ничего хорошего не приносили. Я понял, спасибо. Действуйте, как прописано в инструкциях ну что там не выдержал анатолий мы потеряли мурманск твою же и не только его гонрог в кольце бойцы и беженцы идут на прорыв из ростова им навстречу рвется группа но там ситуация лишь немногим лучше но в российско тоже в критической ситуации морские твари активизировались слишком сильно хоть где то есть хорошие новости Нум. из Керчи донесли об уничтожении Гранд Химеры. Малое утешение». Совет молчал целую минуту, осмысливая новые потери, прежде чем вернуться к своей работе. Больше они ничего не могли сделать.